в Закавказье. В последующие годы после нашего сибирского путешествия я сопровождал доктора Бедекера в поездках на Кавказ, где Господь предоставил нам широкое поле для служения. Объем работы был настолько велик, что за одну поездку мы могли охватить лишь часть ее, отложив остальное до следующего приезда. Я расскажу вам, дорогие слушатели, лишь о нашей последней поездке и чтобы вы имели представление о том, в какие сложные ситуации мы иногда попадали. Говорить и писать о подобной работе запрещалось или было возможно лишь в узком кругу. В России это даже преследовалось по закону, который закрывал все двери для распространения Евангелия и грозил нас самих отправить за решётку. Важнейшее правило, соблюдаемое всеми служителями Божьими в те годы, заключалась в введении усиленной работы, не поднимая при этом лишнего шума. Те, кто громко разглагольствовал, были похожи в труде своём на быстро воспламеняющийся огонь из соломы, который лишь на мгновение привлекает к себе внимание других, но уже через секунду сгорает и исчезает навсегда. Несмотря на то, что во время поездки мы постоянно были заняты работой, посещали тюрьмы, и проводили евангелизации среди армян, русских и немцев, доктор Бедекер настоял на том, чтобы отправиться в горы на посещение закавказских ссыльных братьев. Они жили в разных губерниях империи на Кавказе, и около 20 из них проживали в самой отдаленной области Елизавет-Польской губернии. Вокруг находились лишь поселения татар и армян, не владевших русским языком. Заработать на хлеб там было почти невозможно, а переехать с сыным не разрешали. В разведении виноградников, самый распространённый, если не единственный в этих местах работе, они не смыслили ровным счётом ничего, поэтому почти всегда жили в крайней нужде, голодали и не имели достаточно одежды. Было сложно чем-то помочь этим людям. Деньги, отправленные им по почте, Чаще всего возвращались обратно. Они не доходили до несчастных, а отправитель в лучшем случае попадал под подозрение полиции, в худшем же призывался к административной ответственности как поддерживающий противников государства. Так один проповедник, который переслал по почте этим изгнанным верующим 100 рублей, был сам выслан из страны, поскольку являлся подданным Германской империи. Именно для того, чтобы поддержать наших сильных братьев и сестёр, мы решились на поездку в те отдалённые горные районы. Город, куда их ссылали как самых страшных преступников, находился за рекой Аракс, на границе трёх государств: России, Персии и Турции. По сути, это был административный центр под названием Гирюсы. Однако не обозначенный на карте Гирюсы теперь Горис, город в восточной части Сюникской области Армении. Мы тем не менее отправились в путь, надеясь получить по дороге необходимые сведения. Как и в любом административном центре, в Гирюсах должна была быть тюрьма, посещение которой уменьшило бы подозрения относительно нашего пребывания в городе. Чтобы выиграть время, Мы отправились поездом до Владикавказа, оттуда на омнибусе по военно-грузинской дороге в Тбилис. Омнибус общественный транспорт второй половины XIX века. Повозка, запряжённая лошадьми. Тбилис название от Биллиси, использовавшееся до 1936 года. Но и там никто не мог нам точно сказать, Где находится этот город сыльных? Верующие в Тбилиси знали некоторых братьев из Гирюс, а также об их нуждах и потребностях. Письма от них никто не получал, хотя они обещали их присылать, пока находились в местной тюрьме. Единственное, что нам удалось узнать, так это то, что путь туда проходил через город Шуша Елизаветпольской губернии. Прежде чем снова отправиться в путь, Бедикер решил посетить колонию Еленендорф, основанную немецкими колонистами из Швабии. Сворачивать с дороги нам бы не пришлось, и заехать туда сейчас казалось более реальным, чем на пути обратно. За несколько лет до этого Бедикер познакомился в Тбилиси с искренне верующим человеком, пастором Мюллером, который в то время проживал в колонии Еленендорф. И был старшим пресвитером церквей всех швабских колоний Кавказа. Именно по его приглашению Бэдекер и приехал в город, где перед ним были открыты двери церкви для проповеди Евангелия местным верующим немцам. Он не хотел упустить возможность рассказать весть о спасении своим соотечественникам, поэтому стремился в колонию Еленендорф с невероятной силой. Наш приезд был совершенно неожиданным. И всё же как нельзя, кстати. Пастор Мюллер и его жена приняли нас с распростёртыми объятиями. Во время общения пастор поделился своим страстным желанием привести членов общины к Христу и уверенности в спасении. Он хотел, чтобы истина, которую он пытался донести до прихожан церкви, нашла подтверждение в словах другого свидетеля, что, как он надеялся, приведёт к спасению многие души. Время для этого было самым подходящим. Работа в виноградниках была выполнена, и на полях созревал урожай. Таким образом, люди не были обременены тяжёлым трудом и могли собираться на вечерние общения. Было запланировано провести в воскресенье, помимо утреннего собрания, также и вечернее, а в первые 3 дня будущей недели собираться по вечерам. Посещаемость богослужений была именно такой, какая и планировалась. Люди приходили охотно и слушали с большим вниманием, и Господь являл нам своё присутствие. Слово Божье заставляло многих людей задуматься. Однако того пробуждения, о котором мы так страстно мечтали, не было. Мне казалось, что для того, чтобы завязались более личные отношения между проповедником и слушателями, необходимо немного больше времени, чем то, которым мы располагали. Одно лишь официальное знакомство не оказало того благотворного влияния, которое возможно при более доверительных отношениях. Доверяя пастору, паства быстрее и охотнее шла ко Христу. Однако нелегко быстро построить с немцами подобные близкие отношения. По характеру они склонны раздумывать и тщательно проверять. Поэтому, а также из-за их поверхностного знания истины, немцы вероятно являются одной из самых твёрдых почв для Евангелия, в отличие от остальных народов. А так как мы знали, что для Бога нет ничего невозможного, и что он совершает чудеса и среди немцев, мы стремились попасть в каждую открытую для слова Божьева дверь. Наша задача была стать его свидетелями на этом месте. На того, кто поручил нам это задание, мы могли возложить и последствия. Передав друг друга в руки Господа, мы простились с пастором и двинулись дальше. Нашей следующей целью был город Шуша. Небольшую часть пути мы смогли проехать на поезде, после чего были вынуждены проехать ещё 105 км на почтовых лошадях. Когда утром мы прибыли на станцию Несколько армян, получившие своих лошадей раньше, чем мы, посоветовали нам сделать всё возможное, чтобы прибыть в город до вечера. Дорога была довольно-таки опасной. Позже мы заметили, что на протяжении всего пути наши кучера старались держаться друг друга и не ехать по одиночке. В Шушу мы прибыли вскоре после того, как в городе зажгли уличные фонари. Мы невероятно обрадовались возможности поселиться в довольно сносной гостинице после бессонной ночи в поезде и тяжелого переезда в повозке днем. Шуша, в которой насчитывалось около 40 тысяч жителей, непременно должна была иметь большую тюрьму. На этот случай у нас был ящик с книгами Нового Завета. Но прежде всего необходимо было попасть к городскому начальнику, которого мы посетили на следующее же утро. Он принял нас очень доброжелательно, однако был крайне удивлён, узнав, что мы хотим посетить арестантов с проповедью Евангелия. Так как доктор не говорил по-русски, начальник сразу предположил, что тот приехал из-за границы. Узнав, что Бэдыкер из Англии, начальник воскликнул: "Приехали к нам с края света? Как же так получилось, что вы подумали о Шуше?" Городе, о котором можно сказать, что он находится на другом конце земли. Бэдекер сообщил ему, что край этот ему хорошо знаком. На Кавказе он уже в четвёртый раз и посетил большинство местных тюрем. Однако Шуша всё время оставалась в стороне. Но в этот раз он добрался и сюда. Начальник взглянул на разрешение, выданное Бэдекеру, и заключил: "Перед вами открыты все двери". Но тут же поинтересовался. Куда же вы намереваетесь отправиться после этого? Отсюда мы поедем в Гирюсы. Начальник всплеснул руками и удивлённо воскликнул: "Отправиться в такой дальний путь в вашем-то возрасте? Да Гирюс вам ехать в два раза дальше, чем вы проехали от Евлах к нам. А какая туда ведёт дорога? Порой придётся ехать по гальке на откосах горы". «Ну, едва ли путь будет сложнее того, который мы проделали во время путешествия по Сибири в Тарантасе, проехав в общей сложности около пяти тысяч километров», — возразил доктор Бэдекер. «Через Сибирь, через всю Сибирь», — медленно повторил начальник, задумавшись и пытаясь осознать, что это означает. «Да еще и в Тарантасе. Что же вами двигало?» то же, что привело меня сюда и ведёт дальше в Гирюсы. Любовь Божья к несчастным, находящимся в тюрьмах, был ответ Бэдекера. Несложно представить, что сказанное доктором было для начальника непонятным, совершенно непостижимым. Он молча с нескрываемым восхищением уставился на Бэдекера и через некоторое время обеспокоенно спросил: Вы хорошо вооружены? На всём пути до Гирюс вы не встретите ни одного человека, разве что бандитов. Вам нельзя ехать без охраны. Когда мы начали свой путь через Сибирь, заметил доктор: "Нас тоже спрашивали, есть ли у нас при себе револьверы". Как я сказал тогда, так отвечу и сейчас. Мы находимся под покровительством Всевышнего. Он наша охрана. Всё это верно, согласился начальник. Бог наш защитник. Однако, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай. Таких людей, как вы, мы не можем оставить без защиты. Представьте, что будет, если вас убьют на территории, находящейся под моим надзором. Даже если бы на меня не возложили ответственность за вас, я бы чувствовал себя в ответе за вас. Я позабочусь о том, чтобы при вас была охрана. Доктор попросил его не утруждать себя этим. потому что мы уже находимся в самых надёжных руках. На этом мы закрыли тему, перейдя к тому, что будем делать в тюрьме. Он извинился за то, что не сможет пойти с нами в тюрьму, и передал нас на попечение своего подчинённого, который представил нас начальнику тюрьмы. Как и во всех остальных тюрьмах за Кавказия, большинство заключённых составляли татары и армяне. Русских в этой тюрьме вовсе не было. Короткими предложениями и простыми словами, понятными людям без образования, мы донесли и до этих несчастных истину о погибели, к которой они идут, и о пути искупления через Иисуса Христа. Никогда еще в этой глухой местности не звучало слово о спасении. Наблюдая за черствыми душами, какими они кажутся на первый взгляд, мы в очередной раз убедились, что они не могут быть. что слово Божье касается всех людей и способно поселиться в сердце каждого, кто искренен с самим собой. Слово это не было сказано впустую, но поселилось именно там, куда и направлялось. Утром следующего дня мы двинулись в путь в направлении Гириус. Мы намеревались преодолеть за день большое расстояние до следующей надёжной почтовой станции, где хотели переночевать. За городом дорога свернула в сторону гор Малого Кавказа. Как же эта местность отличалась от Большого Кавказа? И здесь горные цепи поражали нас своими размерами, но не было тех гор и сполин, окружавших нас в районе Большого Кавказа. Дикая романтика горных расщелин, наползающие друг на друга скальные массивы, голая и серая пустошь, не имеющая ни единого кустика и травинки, которую мы заметили, поднявшись на приличную высоту, всё это говорило нам о том, что мы находимся в самом удалённом уголке земли. Насколько хватало взора, ничто под, над и вокруг нас не выдавало присутствия в этих краях человека. И лишь высеченная в горном массиве дорога, по которой мы ехали, свидетельствовала о том, что к этому приложил руку человек. В течение почти всего дня мы двигались по серпантинам, окайысавшим горные склоны словно ремень. На всём протяжении пути справа от нас возвышались отвесные скалы. Слева разверзлась мрачная бездонная пропасть. Зачастую дорога была только настолько широкой, чтобы по ней могла проехать повозка, но порой колёса почтовой кареты так близко проезжали возле обрыва, что казалось катастрофы не избежать. Не знаю, как бы мы разъехались, если бы навстречу нам выехала другая повозка. Однако эти беспокойства были излишни, потому что до самых Гирюс нам не встретился ни один экипаж. Каким же было наше удивление, когда мы примерно через 2 1/2 часа после того, как покинули Шушу, выехав из ущелья, увидели вдали верхом на коне мужчину который скрылся за горой в ущелье перед нами. Мы его быстро потеряли из виду. Мужчина будто бы растворился в каньоне. После того, мы продолжали путь, внимательно оглядываясь по сторонам. Мы не ошиблись, предположив, что этот человек, если не сойдёт с пути, непременно должен будет выйти из ущелья, появившись на другой стороне горного хребта. Так оно и случилось. Так как теперь он был к нам намного ближе, мы отчётливо смогли различить копье в его руке. К сожалению, мы не могли постоянно следить за дорогой позади нас. Однако нам всё же удалось заметить промелькнувшего на пару секунд точно такого же всадника, как и впереди нас. Вероятнее всего, районный начальник сдержал своё слово и отправил для нашей охраны двух уланов. Видимо, им было приказано не попадаться нам на глаза, потому что как только всадники попадали в поле нашего зрения, они тут же старались скрыться из виду. После того, мы их больше не видели. Вероятно, они провели нас до границы Шушанского района, а затем вернулись обратно. Под защитой нашего Господа мы благополучно добрались до безопасной станции. Большая часть пути была уже позади. День наш закончился хвалой и благодарностью Богу, и мы были несказанно рады предстоящему отдыху. Следующим утром мы с новыми силами продолжили путь. Местность, казалось, стала менее дикой. Мы находились теперь на отроге горного хребта. То тут, то там на пути попадались участки возделываемой земли и поселения людей. Поздним вечером мы наконец достигли цели нашего путешествия. Гириус. Ещё в дороге мы расспросили кучера, где нам лучше остановиться на ночлег. По близости не было ничего хоть сколько-нибудь похожего на гостиницу. Всё, что мог предложить путнику город, был караван-сарай. Довольно жуткое место, однако выбора у нас не было. Караван-сарай стоял и двор на востоке. Наше появление на постоялом дворе крайне удивило всех присутствующих. Таких гостей здесь ещё не видели. Наша европейская внешность разительно контрастировала с внешностью местных жителей. Помещение караван-сарая состояло из одной единственной комнаты, 8 или 9 метров в длину и столько же в ширину, совершенно забитой людьми. Я попросил хозяина предоставить нам ночлег. Он указал на полфута возвышенное место из досок. где некоторые гости уже разложили свои коврики или нечто похожее на них. К сожалению, места на досках больше не было, да и ковриками мы не запаслись. Но даже если бы они и были, мы бы трижды подумали, прежде чем решились лечь туда. Вся поверхность этих кроватей была покрыта толстым слоем липкой грязи. Мы поставили свои чемоданы в углу, спросив у хозяина, присмотрит ли он за вещами. Он убедил нас, что никто к ним не прикаснётся. Выйдя наружу, мы начали рассуждать, что делать дальше. Если бы нам только удалось найти кого-нибудь из сильных братьев, их наверняка можно было найти в некоторых домах этого города. Пройдя немного вперёд, мы вдруг оказались на большой площади. Как мы позже узнали, это была рыночная площадь. Нас заметил полицейский. который тут же начал медленно двигаться за нами. Я обратил на это внимание доктора. Посовещавшись, мы пришли к заключению, что лучше всего направиться к городскому начальнику, дабы тем самым снять с себя подозрение. Он в любом случае минут через 10 узнает о нашем появлении в городе. Мы замедлили шаг, а когда к нам подошёл полицейский, спросили его, где живёт городской начальник. Вы хотите попасть к нему? С любопытством спросил он: "Я с радостью вас проведу, если позволите. Мы не имели ничего против и вскоре стояли у дверей дома Городничего. Что привело вас, господа, в наш далёкий край?" спросил тот удивлённо. Доктор Бедикер рассказал ему, что уже в пятый раз путешествует по Кавказу. Цель его поездок посещение заключённых. Он побывал почти во всех тюрьмах этого края. Лишь Гириус оставались каждый раз в стороне. Он также добавил, что очень рад наконец-то побывать здесь. После этих слов Бэдекер передал городничему доверительный документ. Городской начальник, к тому же полковник, был, казалось, удовлетворён этим. Однако посыпались всевозможные вопросы. Когда вы приехали? Примерно полчаса назад, был наш ответ. Где вы остановились? пока не найдём что-нибудь лучше в караван-сарае. Это невозможно, возразил городничий. Я не позволю этому случиться. Раз вы приехали так издалека, да ещё по такому поводу, вы непременно будете моими гостями. Я рад видеть вас у себя. Доктор постарался вежливо отказаться, но полковник настаивал. Меньше всего нам хотелось, чтобы его дружелюбие вдруг вылилось в скрытую злобу. Поэтому у нас не было другого выхода, и мы приняли его приглашение. Мы хорошо устроились, но не это было нашим намерением. Как же нам теперь встретиться с сильными братьями? Днём и ночью мы находились под надзором полиции, можно сказать, были узники. Поэтому нам сначала просто хотелось выиграть время. Мы молились Господу, прося его проложить путь и дать нам мудрости, что делать дальше. Вечером за столом хозяин дома был особенно любезен. Он рассказал о своей воинской службе в Санкт-Петербурге и о том, как стал полковником гвардии. Он также сообщил, что он не христианин, а мусульманин. Однако он никогда не притеснял и не унижал кого-либо из-за веры. Полковник был искренне заинтересован нашей работой с арестантами и с радостью бы присутствовал при этом. Но, к сожалению, завтра в пятницу времени у него не будет. Он попросил нас перенести посещение на день или два. Тогда мы решили отложить встречу с заключёнными до воскресенья, чтобы полковник и некоторые его друзья могли принять в ней участие. Тем вечером мы ещё раз убедились в том, что Господь направляет сердца человеческие, как потоки вод. Наше желание выиграть немного времени было выполнено немедленно без каких-либо усилий с нашей стороны. В запасе у нас были пятница и суббота. Необходимо было каким-либо образом устроить встречу с сильными братьями и сёстрами. Ввиду того, что днём городской начальник был очень занят, он попросил оставить для него вечера. Днём мы его увидим разве что за обедом. Поэтому встреча с верующими должна была произойти в течение дня. В пятницу мы вышли гулять в надежде встретить кого-нибудь из братьев. Благо в этом небольшом селении их легко было отличить от местных жителей, так что поиски не должны были затянуться. Вскоре после завтрака мы вышли на улицу, перешли через рыночную площадь на другую сторону посёлка. На площади немного в стороне была группа мужчин. Некоторые из них сидели на брёвнах, другие стояли рядом. Они были явно не из коренных жителей. Заметив нас, мужчины стали пристально смотреть в нашу сторону. Хотя мы находились на приличном расстоянии от них. Через некоторое время один из них пошёл нам навстречу. Мы вас узнали, и радости нашей нет предела, крикнул он нам. Мы рады наконец встретиться с вами, ответили мы. Однако нам нельзя привлекать внимание, иначе любая возможность общения будет пресечена. Мы пойдём дальше, а вы постарайтесь пройти другим путём, пока не выйдем из-под наблюдения. Когда не будет опасности, вы сможете подойти к нам. Брат тут же отошёл в сторону, а мы продолжили прогулку. Всё случилось именно так, как мы договорились. Дорога вела к нескольким маленьким домикам в стороне от основного поселения. Проходя мимо одного из них, мы заметили в дверях мужчину. Он махнул нам, и подойдя, мы узнали в нём того самого брата, с которым уже говорили. Вокруг и вдоль дороги не было никого, кто мог бы нас увидеть. Мы зашли внутрь. Это был дом, в котором жил один из сильных братьев. Мы рассказали брату о нашем желании, если это будет возможным, собрать всех местных верующих, независимо от того, к какой деноминации они относятся. И объяснили, что сделать это необходимо тайно и в течение дня. Брат сказал, что это вполне реально устроить. Они собираются по воскресеньям, этого им не запрещают. Однако я объяснил, что у нас получится лишь в субботу, потому что в воскресенье вместе с полковником и его друзьями мы отправимся на посещение заключенных в тюрьме. Поэтому договорились встретиться в 4 часа дня в субботу. Мы попросили брата обговорить это с другими братьями, но больше никому не говорить о том, что мы здесь, И будем в субботу на собрании. На собрание они должны прийти поодиночке, чтобы не привлечь к себе внимания. Брат показал, каким путём нам прийти завтра, так, чтобы нас никто не заметил. Мы расспросили его о положении верующих. Они были приговорены к 5 годам ссылки, оторванные от семей, профессий и родной церкви. Корреспонденция находилась в плачевном состоянии. Они не могли писать обо всем, иначе письма не достигали адресатов. То же касалось и получаемой ими корреспонденции. «Если хоть слово из наших писем не понравится начальству, мы немедленно все ощущаем это на себе», — пожаловался брат. Однако самым тяжелым было то, что они не могли найти здесь работу. «Мы никому не нужны в городе, и даже если бы могли найти работу где-нибудь в другом месте, Гирюсы покидать нам запрещено. Одному из наших братьев городской начальник выдал разрешение работать на почте. Тот, кто не в состоянии подтвердить наличие постоянной работы и за кого нельзя поручиться, что он не воспользуется возможностью побега, находясь вне Герус, не получает разрешения на выезд. Мы не можем заработать ни на хлеб, ни на одежду, ни на жильё. Родные высылают нам порой одежду и деньги, но они чаще всего до нас не доходят, поэтому мы живем в крайней нужде. Безработица разлагает, в том числе и наш разум. Однако о городском начальнике брат отзывался хорошо. Из всех начальников, которые у нас были, он лучший. Православные чиновники оказывают на нас сильное давление здесь и в других местах. Он рассказал, что некоторые городничие, не найдя в поведении сильных положительных изменений по прошествии 5 лет, приговаривают их к ещё одному такому же сроку. Такое единение со Христом, как здесь, мы никогда не переживали у себя дома, поделился брат. Надеемся, что давление, оказываемое на нас, укрепит нас духовно. Первое время, когда нас переводили из одной тюрьмы в другую, и когда мы ежедневно испытывали страдания и позор, Господь был единственным нашим утешением. Однако сильное давление прошло, и теперь мы немного привыкли к своему положению, однако вместе с этим вернулось равнодушное отношение к Христу. К тому же разные взгляды вызывают много споров, продолжал он. Нас здесь в общей сложности 20 братьев, большинство баптисты. Есть также шундисты, субботники и молокане. Когда встречаются братья разных взглядов, общение порой заканчивается раздорами и доходит до того, что они не хотят видеть друг друга. И даже те не многие посылки, которые до нас доходят, иногда становятся причиной разногласия при распределении, с сожалением признался брат. Теперь мы имели представление о духовном состоянии верующих. К сожалению, времени, чтобы поговорить с каждым в отдельности и показать выход из этой ситуации, у нас не было. После этой встречи мы вернулись с никем не замеченные, как нам тогда показалось, в дом, куда были приглашены. Мы совсем недолго виделись с хозяином дома во время обеда. Вечером же по нему было видно, что в общении с нами он чувствовал себя гораздо свободнее, чем во время заседаний комитета. Он сам начал разговор о сосланных братьях, удивляясь, что их приговорили к такому строгому наказанию, хотя в действительности они были невинны. Он сказал, что если мы хотим поговорить с ними, то нет необходимости рисковать братьев. Он обеспечит нам встречу. Это, разумеется, будут неофициальные встречи. Доктор рассказал ему, что везде, где мы находили в России сыльных братьев, нам разрешали видеться с ними и даже оставаться на едении. А наших планах на завтра Мы не обмолвились ни единым словом. Наступила суббота. Во время прогулки по обговорённому пути мы встретили уже знакомого нам брата. Он сообщил, что те немногие братья, которые узнали о нашем приезде, очень обрадовались. Запланированная встреча должна была пройти по плану в 4 часа дня. Затем он объяснил нам, как найти дом, в котором пройдёт собрание. После обеда Около 3 часов мы вышли на прогулку. Выйдя из населённого пункта, направились к нужному месту и в скором времени встретились с братьями. Нас представили собранию. Радость братьев и сестёр трудно описать. Доктор Бедикер рассказал, что из любви к ним мы отправились в это опасное путешествие и что положение наше теперь не из лучших. Наш хозяин едва ли обрадуется, узнав о встрече. Ему наверняка было предписано держать ссыльных в изоляции. Времени у нас лишь до сумерек, поэтому необходимо быть на чеку. Бедекер говорил им о страданиях, которые ссыльные переживают ради Христа. Несчастье и боль могут принести удивительные плоды. Они должны видеть, как страдания преображают их в образ Христа, однако важно, чтобы это видели и окружающие. Доктор Бедекир не преминул сделать братьям и выговор. Слова его оставили глубокий след в сердцах, потому что поведение некоторых сыновных было противоположностью тому, что должна производить благодать Божья, о которой говорилось ранее. Братьев немало удивило то, что служители, приехавшие из России, знали о их раздорах. Никто однако не возмущался, ведь это было правдой. Бедикер рассказал также о том, что многие дети Божьи на западе с любовью вспоминают несчастных сынов и молятся о них, сочувствуя и желая хоть чем-то облегчить их ношу. От овсюду им передали подарки, которые доктор был готов тут же раздать. Он спросил в силе сыны находятся на собрании. При этом выяснилось, что приглашены были лишь баптисты. Доктор заметил, что это доказательство отсутствия любви по отношению к детям Божьим, имевшим отличные от них взгляды. Братья оправдывались тем, что другие не смогли бы сохранить всё в тайне, но непременно распространили бы весть об этом собрании. Беттекер предложил назвать ему сначала братьев, имеющих на своём попечении жён и детей, затем тех, кто не получает никакой помощи из дому. После этого братьев, получающих время от времени поддержку от родных, и наконец тех, кто достаточно состоятелен и не нуждается в помощи вовсе. Доктор сам вызвался справедливо распределить дары, чтобы не получилось так, что эту малую лепту получили лишь те, кто между собой находится в хороших отношениях, а другим ничего не досталось. Это весьма неожиданное предложение прозвучало как осуждение их поведения. и отношения друг к другу. Братья возмутились, попросив доктора отдать то, что он привёз с собой, а они уж сами распределят пожертвования на открытом совете. Доктор однако усомнился в том, что когда мы уедем, они не поступят так же, как и до этого. Об этом он им и сказал. Он сразу же решил, что дары получат и те, кто не был баптистом. Темнело. И нам необходимо было спешить. Однако в этот момент в комнату вошёл брат, который сторожился нароже, и сообщил, что пришли полицейские и ищут нас. Мы попросили брата передать, что находимся здесь, но скоро вернёмся. Необходимо было срочно заканчивать собрание. Распределять пожертвования сами мы уже не могли. Бэдекер был готов отдать братьям дары лишь при условии, что те пообещают раздать их именно так, как планировал он сам. В противном случае ему придётся поискать другую возможность. В тот самый момент вошли двое полицейских с сообщением от Городничего, что он нас уже давно ожидает и требует нашего немедленного возвращения. Мы ответили, что сейчас придём, лишь в заключение помолимся. Доктор передал братьям пожертвованную им сумму денег и помолившись, мы простились. Полковник выглядел совершенно невозмутимым, когда мы, вернувшись в дом, встретились с ним. Его сдержанное поведение свидетельствовало о том, что он не хотел нас обидеть, но мы чувствовали, что огорчили его своим поведением. Поэтому тут же признали свою перед ним вину, стараясь её как-нибудь загладить. Через своих подчинённых вы узнали начал доктор Бэдекер, что мы находились среди ссыльных за веру братьев. «Да», — ответил городской начальник, «и мне жаль, ведь я вам предлагал устроить с ними встречу». «Мы были рады вашему любезному предложению», — смущенно ответил Бэдекер, «и сейчас чувствуем, что обидели вас, устроив встречу за вашей спиной. Не знаю, как теперь все исправить, но позвольте хотя бы объяснить, как мы к этому пришли». Мы прибыли в Гюрюсы с намерением непременно посетить этих сыльных, как и всех остальных заключённых. Нам нигде этого не запрещали. Но оказалось, что братья эти вовсе не сидят в тюрьме, но живут на свободе. Тогда мы решили, что они вероятно находятся под строгим наблюдением из-за опасности пропаганды и побега. Помимо этой, была и другая причина нашей тайной встречи. Ваше любезное предложение явно показало, что вы не просто не имеете ничего против нашей встречи, но более того, готовы её устроить. Нас это порадовало. Тем не менее, мы ничего вам не сказали, опасаясь того, что последует за этим предложением. Мы долго думали и в конце концов поняли, что вызов или приглашение полиции явно обеспокоит наших братьев. Мы же не хотели их оттолкнуть. Поэтому постарались найти другой способ встретиться. К тому же, если бы мы вызывали их к себе по отдельности, они могли бы подумать, что мы намеренно подчёркиваем их положение арестантов, возвеличивая себя как господ. Мы понимали, что при таком раскладе дела ни одно наше слово не произведёт благотворного влияния. И мы бы с радостью посетили каждого в отдельности. Но как вы понимаете, Времени у нас для этого не было. Слова наставлений у нас для всех одни, к тому же мы хотели вместе помолиться. Они собираются время от времени, никто не препятствует этому. Вот мы и решили, что ничего в этом особенного нет, попросить их встретиться в тайне, чтобы мы могли передать им то, что у нас на сердце. Мы были убеждены, что не обидим вас тем, что встретимся на час или полтора с друзьями. И если бы ваши люди нас не раскрыли, мы бы общались с вами так же, как вчера и позавчера. Нам очень жаль, что всё сложилось именно так. Надеемся, мы не причинили вам тем самым неприятности, и вы забудете сегодняшнее происшествие, простив нас. Полковник спокойно и внимательно выслушал всё, что сказал доктор, и очевидно не заметил в наших действиях скрытого умысла. Мы всё уладили. Но досада от произошедшего, разумеется, моментально не испарилась. Он больше ни слова не сказал о случившемся, ни единого обвинения в наш адрес, однако мы ещё немного поговорили о сынах братьях. Я пытаюсь, признался он, насколько это в моих силах, облегчить их участь. Они обязаны оставаться в городе, это чёткое предписание. Однако на свой страх и риск Я позволил двум из них работать в другом местечке, чтобы хоть что-то заработать на жизнь. Я бы и другим дал разрешение, если бы они нашли работу где-нибудь в округе. Однако я не могу позволить им работать далеко, за пределами моего надзора. У них намного больше свободы, чем мне было положено им дать. Тем не менее, они всё равно недовольны. Я обязан читать всю корреспонденцию сынных и заключённых. Их письма полны жалоб и обвинений, причём порой совершенно необоснованных. Я внимательно наблюдаю за всеми своими подчинёнными и отчитываю их, если замечаю, что они грубы или несправедливы. И всё же мне кажется, что христианин должен уметь страдать и терпеть, и уж точно не раптать, видя в других своих врагов. Я уверен, что христианин должен отвечать добром на зло и уметь прощать. Мы с доктором были совершенно изумлены тем, какое абсолютно точное и правдивое представление о христианении было у полковника. И это несмотря на то, что себя он христианином не считал. Его спокойное поведение после нашего поступка поражало. Верующим порой сложнее сдерживать себя в таких ситуациях или вообще разговаривать друг с другом этим своим поведением. Он уже завоевал нашу любовь. Доктор признался, что мы вовсе не говорили с сыльными о нём и о его подчинённых. Однако один из них заявил, что нынешний городской начальник лучший из всех бывших. Были среди них те, кто находился в крайней нужде, и мы попросили полковника проявить к ним снисхождение и понимание. Мы благодарили Господа за этот разговор. Теперь со спокойными сердцами Мы могли приступить к воскресному служению, донести до заключённых слово Божье. В тюрьме находилось не больше 50 арестантов, да и само здание было очень маленьким. Осмотревшись в воскресенье утром, доктор решил, что лучше всего провести собрание и раздать книги Нового Завета на открытом воздухе. Это предложение понравилось городскому начальнику. Он пригласил на мероприятие всех членов комитета и не знал, где и как рассадить их в тюрьме, а под открытым небом слушателей могло собраться больше, чем было приглашено. Выйдя в половине четвёртого дня вместе с полковником из дома, мы увидели, что перед зданием тюрьмы уже собралась большая толпа. Все с нетерпением ожидали того, что должно было случиться. И люди продолжали пребывать. Весть о нашем собрании достигло каждого дома. Тюрьма состояла из одного единственного дома и не была окружена ни стеной, ни забором, поэтому заключённых вывели на поле, находившееся на некотором расстоянии от дома. Толпа людей собралась вокруг нас, заключив в кольцо. Наш дорогой хозяин был совершенно прав, предположив, что собрание в воскресенье будет более праздничным, чем в любой другой день. Что касается внешней атмосферы, то лучше нельзя было и пожелать. Прежде всего, мы постарались найти переводчиков для армян и татар. Для первых тут же нашёлся один из заключённых, а вот со вторым оказалось труднее. В конце концов, арестанты сами вытолкнули вперёд одного из своей среды, который был слишком стеснительным, чтобы вызваться самому. Как нам объяснил полковник, который сам немного понимал татарский язык, заключённый тот был из бывших офицеров и очень хорошо владел родным языком. Бедекер с радостью обратился прежде всего к арестантам, не забывая при этом об окружившей его толпе. Каждый из них был грешником, а значит и погибающим человеком. Бедекер представил им Бога, святого и справедливого, показал избранный самим Богом путь спасения тех, кто этого желает. А в заключение прозвучало приглашение сделать шаг ко Христу, который не желает смерти ни одного грешника. Нам не нужно было спешить, поэтому доктор говорил медленно, с расстановкой. Нам редко случалось иметь таких внимательных слушателей, как тем воскресным днём на поле у посёлка Гирюсы. Насколько мы видели, все арестанты и слушатели из толпы буквально впитывали каждое наше слово. Заканчивать и расходиться никому не хотелось. Лишь после того, как мы раздали книги Нового Завета, толпа вдруг нарушила тишину. Как нам потом рассказали, люди расходились медленно, бурно обсуждая увиденное, а ещё больше услышанное на собрании. Успех превосходил все наши ожидания. В Божьей воле было, чтобы и в этом забытом краю нашей огромной империи открылись двери для его слова. Вероятно, такая возможность больше не повторится, но из-за это ему да будет слава, честь и благодарение. На ужин полковник пригласил к себе множество гостей. Это был наш последний вечер с ним. Все интересовались нашей работой, поэтому у нас была прекрасная возможность поделиться Евангелием и свидетельствовать о милости Божьей. Это были незабываемые дни, прожитые для Бога и с ним. В наших планах было посещение ещё лишь одного места села Шемаха. Поэтому, простившись с нашим любезным хозяином, мы выехали следующим утром из Гирюс. Мы были искренне благодарны полковнику за оказанное нам гостеприимство и добродушное отношение, несмотря на всё то, что случилось. Наше прощание было поистине трогательным, без малейшего намёка на обиду. И мечтали мы лишь об одном встретиться с ним на небесах. Чтобы попасть в Шемаху, нужно было проехать весь путь обратно до железной дороги. Оттуда на поезде добраться до станции Кюрдамир. после чего еще день ехать на почтовых лошадях до места назначения. Весь этот путь занял у нас четыре дня. В Шамахе в то время проживало более 20 тысяч жителей, преимущественно армяне и татары. Село входило в Бакинскую губернию и было бы, вероятно, так же безызвестно, как и другие населенные пункты Закавказья, если бы не располагалось у подножья вулкана. и неоднократно разрушалась землетрясениями после нашего последнего посещения село пострадало уже дважды будучи почти полностью уничтоженным здесь находилась небольшая группа драгоценных завоёванных для Христа душ это были армяне народ которому уже в течение нескольких лет проповедовалось евангелие лёд человеческих душ таял медленно немногие открывали свои сердца для господа Доктор Абедекер всегда был рад видеть в армянской общине Баку. Именно там он познакомился с несколькими братьями Мише Махи, куда и был ими приглашён. Это наше посещение было не первым. Много лет назад Бедекер уже сеял в этом селе слово Божье. Однако в этот свой приезд он выполнил обещание остаться с местными верующими на более долгий срок. Мы приехали в будние дни, так что собрание удавалось провести лишь вечером. Однако часы эти были благословенными. Голодные и жаждущие слово люди, казалось, впитывали всё, что слышали. Многие из них уже были знакомы с Библией, поэтому им было легче понимать проповеди и следить за ходом мысли. Когда доктор вообще не поднимал новые и незнакомые окружающим темы, братья и сёстры засыпали его вопросами и рассуждениями, что в итоге было большим благословением и назиданием для всех присутствующих. то как выглядели наши собрания напоминало нам о днях, в которые жил Иисус. Мы с бедекером стояли, а слушатели сидели у наших ног на полу. К сожалению, и здесь приходилось переводить два раза. Сначала с немецкого языка на русский, а затем с русского на армянский. Это неудобство, связанное с передачей слова, было заметным особенно на вечерних богослужениях. когда проповедь должна быть короткой. Двойной перевод, разумеется, занимал намного больше времени. Однако мы видели, что это не утомляло верующих. Они никак не могли насытиться словом. Дабы удовлетворить братьев и сестёр, Бедикер решил остаться и на воскресенье. Вообще-то он надеялся в воскресенье уже быть в Тбилиси, но тогда пребывание в Шамахе оказалось бы столь же коротким, как и все предыдущие. Как оказалось впоследствии, остались мы не зря. Помимо проповеди Евангелия, у нас было и благословенное общение. Слава Богу, наши планы относительно служения ему не остаются неизменными, как закон медийский и персидский, но когда требуется, могут меняться по воле Господа. И всё же в понедельник мы простились с Шимохой, а уже в среду были в Тбилиси. где провели четыре замечательных дня в работе и служении, и самым благословенным из них было воскресенье. Я не предполагал, что эта поездка с доктором Бедекером станет для меня последней. Однако именно так и случилось. Тогда в гостинице «Лондон» в Тифлисе произошло то, что в последующие месяцы привело к долгожданной возможности, открывшей передо мной двери всех тюрем Российской империи и Сибири так же, как они были открыты перед доктором Бедикером. Бедикер после того ещё около 10 лет проповедовал Евангелие и трудился в тюремной миссии. А мне Господь позволил посетить ещё сотни тюрем, многие из которых почти никто никогда не посещал. Наш путь обратно из Тэфлиса проходил через Батуми и Севастополь. В последнем городе Бедикер хотел навестить одну верующую семью. Я чувствовал себя не лучшим образом, поэтому намеревался оттуда продолжить свой путь один. Доктор, однако, не отпускал меня, желая еще посетить крупную пересыльную тюрьму в Москве. Когда мы туда прибыли, оказалось, что тюрьма переполнена. Собственно, Бедекер предполагал, что так и будет. Поступило множество новых арестантов, не имевших при себе нового завета. Мой проездной билет был действителен до Петербурга, И я мог задержаться в Москве на полтора дня. Доктор Бедекер не преминул воспользоваться этой возможностью, но я с каждым днём чувствовал себя всё хуже. Если мы хотели за это короткое время охватить всех заключённых, нам необходимо было выступать перед партиями в 600 человек, так как в этот наш приезд в тюрьме находилось свыше 4000 арестантов. Это был колоссальный труд. Узники стояли на расстоянии 60-70 шагов от нас, и нам нужно было говорить так громко, чтобы они поняли каждое слово, а это требовало немалых усилий. Уже в первый день мы выступили перед пятью партиями. На следующие полдня у нас оставалось вдвое меньше работы. Я думал, что ночью не смогу сомкнуть глаз, но Господь позволил немного отдохнуть, хотя силы мои не были полностью восстановлены. Не знаю почему, сказал мне тем утром Бэдекер, но когда вы переводите мои слова, они удивительным образом действуют на заключённых. Я вижу это по их лицам. В результате у меня появляется множество новых мыслей, которые я тут же и высказываю. Если мне придётся искать для оставшихся мужчин другого переводчика, вся отвага и мужество во мне исчезнут. Вы просто обязаны помочь мне до отъезда вашего поезда. Я не мог ему противиться, и мы отправились в тюрьму. Это было похоже на некую военную кампанию, предпринятую нами. Неудержимы и победоносно, мы выступали вперёд. Слово Божье звучало среди колонн выстроенных перед нами людей. Не мы тогда говорили, но Господь и его дух в нас. Большинство заключённых были крепкими, высокими мужчинами, преступниками, приговорёнными к каторжным работам. Некоторые из них уже во второй раз были приговорены к ссылке в Сибирь. Они были суровы, и расстрогать их было нелегко. Однако они слушали нас, и слово сошло на них, заставив сердца содрогнуться. Многие стояли какое-то время, совершенно не шевелясь. Затем вдруг страшно бледнели. и выглядели озабоченными, будто задавались вопросом, что же нам теперь делать? Есть ли какой-нибудь выход? Когда же им было рассказано о праведнике, отданном на крест за грешников, можно было по лицам их увидеть, как свет надежды освещал их тёмные души. И сердца преступников смягчались. Суровые мужчины не могли более сдерживать слёз, думая в тот день Бог отвоевал у дьявола множество душ. Что касается дорогого доктора Бэдекера, то его было не узнать. Его проповедь была богодухновенной. Каждое новое его предложение было лучом света, который людям необходимо было принять. Бывало, я ещё не закончу переводить одно предложение, как Бэдекер начинал говорить уже следующее, не менее ценное. мне приходилось его прерывать. Духи пророческие были послушны пророкам, однако лишь до тех пор, пока он снова не забывался. Казалось, он не хотел заканчивать свою проповедь, будто даже не мог этого сделать. И всё же время наше было очень ограничено. Я снова указал ему на часы, так как он забывал о времени. Когда к нам привели последнюю группу, который мы обратились уже в спешке, мне пришлось сделать это дважды. В первый раз он меня заверил: "Дорогой брат, я сам отвезу вас на вокзал в лучшем экипаже и посажу на поезд". Он продолжал проповедовать и никак не мог закончить. Мне пришлось прервать его ещё раз. Бедикер и сам видел, что времени у нас не было, поэтому раздавать новые заветы пришлось в страшной спешке. Когда мы закончили раздачу, было ощущение, что коридор, в котором мы стояли, светился от святости, и в этом свете стояли окружавшие нас люди и мы сами. Первая же бричка, пойманная нами, отвезла нас на Петербургский вокзал. Когда носильщик, которому мы передали мои чемоданы, узнал, каким поездом я еду, он побежал. Мы последовали его примеру. Нам удалось закинуть багаж в вагон, и когда я ступил на подножку, поезд тут же тронулся. С доктором Бедекером мы простились взмахом руки. В Москве у нас остался ещё на пару дней. На этом закончилось моё десятилетнее обучение миссионерскому служению в тюрьмах. Бог позволил мне многое увидеть и ещё большему научиться. Прежде всего тому, что любовь к Господу и погибающему миру пробуждает в нас готовность служить там, где ему угодно, а работа и служение во имя его открывает все двери. К тому же я понял, что забытые и брошенные всем миром люди не самая чёрствая почва для слова Божьего, но они открыты для него ровно так же, как каждый из нас. Как никогда ранее Я понял, что все они, без исключения, объект Божьей любви. Господь отдал за них Своего единородного Сына. Так не должны ли они стать предметом и моей любви? Да, должны, и они стали, потому что любовь Божья излилась в сердце мое через Святого Духа. И было у меня лишь одно желание — везде, везде, Куда бы Господь меня ни послал, продолжать изливать его любовь на погибающих этого мира.